Глава 7. Жизнь замедляется. Время колесов в колесе. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих 16. Поступают нежные юные новициатки. Труд и молитва. Монахи не в смерти оставляют дела. Темпорале богослужение времени, круг Рождества, круг Пасхи. Санктаrale память святых. Времена года с их красками. от сизого, точно голубя, до зелёного разноцветия так белый преломляется сквозь призму золота, календы, ноны иды каждого месяца, дни недели, воскресенье, ночь и день. Утрення лауды, служба первого, третьего, шестого, девятого часа, вечерня, комплиторий, клирs готовится петь псалом. Лебединная шея, вернувшаяся из лепрозория посоветоваться с Мари, чувствует, что обладки смотрят на неё, с трудом скрывая веселье, когда запевают о жабах, бог послал их, чтобы губили. Псалтырь, глава 77, стих 45. Лебединная шея прижимает подбородок к груди, надувает щёки, выпучивает глаза и высовывает язык заходятся в кашле облатки на визатке даже молодые монахини лебединая шея всегда так шутит в этом псалме уже многие годы и молодёжь ждёт этой малости в круге литургического календаря и очень любит за это лебединую шею сколь радостно сознавать что всё вернётся на круги своя. Дряхлость громом поражает Году. Она идёт к Нест за мазью. Костяшки пальцев покраснели, распухли. Нест натирает ей руки. Суп приаресса со вздохом закрывает глаза. Нест смотрит на плотно сжатые губы Годы в складках морщин. и дивиться тому, сколько лет миновало с тех пор, когда Неста, убитой горем юный вдовой, поступила в аббатство и трепетала годы её сварливости, её власти, её беглого английского и французского, её благородной крови. Но за это время Неста сознала, тот, кто достаточно долго облегчает недуги любого взрослого человека, рано или поздно разглядит спрятавшегося в нём испуганного ребёнка и чем охотнее он демонстрирует власть, тем младше его ребёнок. Года беззащитное дитя. Мазь должна была уже подействовать, но Нест не выпускает рук годы, нежно гладит их, пока не звонят к службе третьего часа. На остров опустилась новая тьма. вызванное невежеством, жадностью и безумием, возникла вражда между короной и Римом. В 1208 году папа наложил на страну интердикт. Её эпидемия это касалась и здоровых, и больных, ибо и посреди жизни мы пребываем в смерти. Нельзя ни служить мессы, ни погребать усопших в освящённой земле. Можно лишь крестить младенцев и соборовать умирающих. Скорбь и страх начнутся повсюду. Во всех городах люди будут страдать. Исповедовать их нельзя, и нельзя подать им причастие. Тела их усопших, близких, будут гнить на земле, наполняя воздух зловонием. Прочитав ужасную весть, при дворе обо всем узнают лишь через несколько дней, сеть морей проворнее и лучше. Абаттис откладывает пергамент. Гнев туманит её глаза. Те, кто считает себя на большими наднею, всегда были глупы и неоправданно жестоки. Бьют невинных людей, чтобы досадить королю. Так власть разъедает тело и душу, думает Мари. Внизу в доме абаттиссы служанка фальшиво поёт печальную песенку. Мари прислушивается к пению. К скрежету щётки по каменному полу, к мычанию коров на лугу. Давняя ненависть шевелится, поднимается в ней. Что ж, Мари не скажет никому из своих дочерей об этом интердикте. Они ничего не узнают. Он никак их не обременит, не возмутит их покоя. Они будут жить, как жили, счастливо, зная, что они Любимицы Божьи, отныне на острове обители высшая власть. Мари. При мысли об этом её охватывает восторг. Через несколько дней от епархиального начальства приходит письмо. О, женщина благородная и отважная, что в премудрости своей поднялась над прочими представительницами своего пола, начинается оно. И далее следует просьба. чтобы её монахини непрестанно молились об отмене анафемы. Она чувствует, что стоящая под ли неё тильда читает письмо. И хотя Мари так и подмывает швырнуть пергамент в огонь, она не прячет его от приорессы. Неужели папа наложил на нас интердикт, спрашивает приоресса с отчаянной решимостью. На всю Англитеру. Да. на монастырях разрешается проводить богослужения, отвечает Мари. Точно это всё объясняет. Хельда садится и медленно опускает голову на стол. Мари ждёт. Слышен скрежет щетки внизу, пение служанки. Приоресса не шелохнётся. Я пастырь всех душ обители, наконец произносит Мари. Я мать Я защищаю и окормляю всех наших сестёр, служанок, веланок. Мы вместе и ни от кого не зависим. Вы всё-таки не глава церкви, отвечает Тилда. Стол приглушает её голос. С точки зрения иерархии, возможно, но праведные сёстры в смирении и кротости своей ближе всех к руке Божьей. А наша обитель славёт самой благочестивой в здешних краях. Если есть у неё заступница в мире дольнем, то это я, говорит Мари. Ergo, я не признаю Анафимы. Вам это явили в видении, спрашивает Тилда, подняв голову со стола. На добром и робком лице её написано такая ярость, что у Марии ёкает сердце. Нет, на этот раз без ведения тогда, наверное, и вы говорите неправду. Правду, возражает Мари. Я никогда ещё ни в чём не была так уверена. Тильдеса с вздохом и в нос опускает голову на стол. Что ж, пусть будет как будет. Но у всех монахинь в миру остаются близкие, и они пострадают от интердикта. По крайней мере, сёстры должны знать, что близкие их страдают. Марис ликованием понимает, что победила. Тильда не станет чинить ей препятствия, и хотя монахи не узнают об интердикте, чёрная папская туча, накрывшая великий остров, минует их. Они останутся в тёплом сиянии заботы Марии, одни, вместе. Но смерть, как всегда, отбирает у Марии даже эту победу. Аста сунула руку в механизм насосов в коровнике, и поселившаяся там крыса тяпнула её за большой палец. "Вот те на", подумала Аста, озирая укус со злостью, которую чувствовала, если события дня развивались не по намеченному. И продолжала работать, несмотря на укус. Но через неделю из рта у осунувшейся биняшки Текут слёни и пена. Аста таращит глаза, высовывает язык распухший и почерневший от мучительной жажды, твердит, что её оседлал сам дьявол. Вскоре она умирает. Мариса слезами готовит к погребению тело. Колени усопшей сведены, ступни широко расставлены. Потом убегает служанка, недовольная тем, что в обители только женщины. Убегает ночью, прихватив большую голову сыра и лучшие алтарные одеяния, расшитые жемчугом. Несколько месяцев спустя её обнаружат в узком проходе лабиринта, в ворохах грязной одежды и обглоданных костей. Скорее всего, беглянка скончалась от страха и одиночества. Сыр сгинул в глотках диких зверей, утёк в землю, но алтарные одеяния как новые. «Чудо!» — говорят служанки, хоть Мари и слышит кое-чьи перешептывания. Никакое это не чудо, а просто Аббатисса наложила на девицу проклятие за то, что та украла священное облачение. А однажды, в летнее утро, когда сгущаются тучи, сестра Гита теряет рассудок и вместо святой Луции, держащей свои глаза, рисует на рукописи дерево, И яблоки на нём не яблоки, не бабочки, а развёрстые срамные губы. И когда напряжение, копившееся весь день, разряжается сильной грозой, ветер визжит и воет, гром гремит, чёрное небо ревёт, полоумная монахиня приплясывая мчится в овчарню, и её убивает молния. Ударило в голову, оставив круглую чёрную дырочку, и вышло из левой пятки. Мари сама обмывает жилистое тело Гиты. Как скучно будет в аббатстве без сумасшедшей монахини. Оно лишится и красок, и прелести. Рот Гиты она не зашивает, оставит эти синие зубы весело скалиться смерти. Но красота похорон и голоса монахинь утешают Марий. Подумать только, Вся ненависть в юности копившаяся в душе Марии под воздействием времени обратилась в любовь. Ибо община их драгоценна. В ней найдётся место и безумнейшим, и брошенным и трудным. В этой замкнутости хватит любви даже тем, кто любви не достоин. Какой короткой и одинокой оказалась бы жизнь Гиты в миру, парии, затерянной среди жестоких людей. насколько меньше красоты удалось бы ей принести в эту сложную греховную жизнь, не будь рядом сестёр, так любивших её. Эта тихая жизнь, этот труд хорош, и хорош весьма, размышляет Мария и удивляется, почему прежде они вызывали у неё такое ожесточение. Гуд 1212. Мари 71. Англия вот уже много лет изнывает под бременем папского интердикта. Страдают христиане, обитающие не в аббатстве. Шпионки Мари при дворе сообщают из Лондона, что по всей Европе родители покупают своим отпрыскам крепкие башмаки и одежду, кладут в мешок колбасу, сыр и хлеб. И отправляют невинных детей в крестовый поход на святую землю. Мария представляет, как поток невинных детей хлынет в Утример. Представляет себе их муки. Дети собьются с пути, будут голодать, их украдут, отдадут в рабство, они утонут. А дома родители будут радоваться своей счастливой жертве, уверенные в том, что отправив дитя в поход, обеспечили себе место в раю. Некогда Мари считала крестовый поход воплощённым кулаком Бога. Теперь она понимает, что это позор, порождённый алчностью и надменьем. Мари трясётся от гнева, откладывает письмо, собирается рассказать о нём Тилде. Так зрелым годам завела привычку посматривать на всех косо. Но за дверью слышится голос. Тилда вскакивает и выбегает. Года и Марии переглядываются. Мария молча перечитывает письмо, как вдруг дверь открывается и входит приоресса рука об руку со старухой. Вот матушка, произносит Тилда и к удивлению Марии улыбается во весь рот. Это наша новая пансионерка. Мария смотрит на старуху. Они явно знакомы. Наверное, Эта обладка, которая не приняла постриг, вышла замуж, но на склоне лет вернулась сюда. Наверное, девицей она воспитывалась у них, составила выгодную партию и вот теперь решила поселиться в обители. На старухе простое темное платье, но ткань дорогая, подол и корсаж украшены изящной вышивкой. Старуха улыбается, выдыхает имя Мари, морщинистые щеки ее. Все в ямочках. Мари медленно поднимается. Не то, чтобы слой прожитых лет осыпается с этой древней старицы, крупные мочки набрякшие веки, но на том месте, где она стоит, Мари видит золотоволосается цилию, свою первую подругу, круглую, грубую, любящую. В едином обличии девочка из воспоминаний и старуха воплоти протягивают руки к Мари. Та немеет впервые на своей памяти. Я вернулась к тебе, говорит Цицилия. Наконец-то, как обещала. Три мужа, каждый следующий богаче предыдущего. Но хватит с меня мужей. Детей нет, денег куча. Отдаю обители за постой. Цицилия вернулась заботиться о Мари. И за всё это время ни разу не написала, наконец произносит Мари. Я думала, ты умерла. Сама виновата, отвечает Цицилия. Глупая ты девчонка. Ты научила меня только читать, но не писать. Цицилия плачет от радости. Всё это устроила приоресса Тильда, поясняет Цицилия. Тилда говорит, что уже приготовила покои для Цицилии. Но старая служанка не желает жить в них. Она велит своей служанке отнести вещи в покои Марии. Та не возражает. Только держит подругу за руки и удивлённо смеётся. Прочим монахиням Тилда строго, чтобы предупредить сплетни сообщает, что новая пансионерка и Марии В детстве были как сёстры. А может, она говорит это, чтобы успокоить неловкость, растущую в душе. И в эти славные последние месяцы Цицилия вновь согревает кости Марии в постели.